Глава двадцать 27. Когда Лии пришло время рожать, её тревога только усилилась. Она даже боялась, что у неё родится какое-то чудовище вместо ребёнка. Она часто плакала, хотя волноваться и совсем не стоило бы, чтобы не осложнять себе роды. Ей призвали того самого лекаря, Франческо Бернарди, который был и на моих родах. Он считался лучшим в королевстве. Лия очень мучилась, бедняжка. У неё были тяжёлые роды и даже Началось небольшое кровотечение. Но, несмотря на не особо развитую медицину в этом мире, её всё же удалось спасти, она родила здоровую, крепкую девочку. Когда Лея пришла в себя, она послала за мной. Я добралась до неё так быстро, как только смогла, и очень обрадовалась, что вижу её уже вполне бодрой, хотя она была при этом бледной и сильно измученной. Сразу с порога она попросила меня... «Джема, посмотри на ребёнка, пожалуйста. Есть ли какой-то дар у моей девочки? Я так переживаю насчёт того проклятия». Я взглянула на малышку, но всё было очень и очень странно. Осторожно я ответила Лии. «Знаешь, я вижу, что какой-то дар у неё определённо будет, но в моих видениях только чернота и ничего конкретного. И мне кажется, что она будет повелительницей тьмы». «Но что это значит? Она сможет вызывать темноту в любой момент?» «Увы, не могу тебе сказать ничего конкретного. Может быть, всё будет и так, как ты говоришь. Придётся, наверное, подождать до её десяти лет, Лия. Раньше мы вряд ли сможем понять, что ждать от неё». «Мне страшно за моего ребёнка. У меня какие-то дурные предчувствия». «На вид это совершенно нормальное дитя, милое». «Попробуй сосредоточиться на том, что малышке сейчас очень нужна твоя забота и любовь. При воспитании нужно будет позаботиться о том, чтобы девочка с большой осторожностью относилась к своему дару. Я надеюсь, все обойдется». Я призвала лекаря, он дал Лии какой-то успокоительный травяной отвар. Девочку назвали Маргаритой. Лия в итоге несколько успокоилась и погрузилась в материнские заботы. У нее почти не было молока, и к ребенку приставили кормилицу. Я была рада, что подруга наконец-то стала мамой, хотя и не понимала, что за дар такой скрыт в этой маленькой девочке. Между тем, моя ученица Элиза делала прекрасные успехи. Её очень полюбили у короля и часто приглашали выступать. Также она стала регулярно приходить к нам с Луиджи в гости и всегда приносила игрушки или гостинцы для детей. Но я заметила, что у нас в гостях ей неспокойно. Она сильно волновалась, хотя это и не мешало ей великолепно играть. «Что с тобой, Лиза? Ты место себе не находишь?» «Не знаю даже, как и сказать, что со мной происходит. Я не могу в этом признаться». «Как это всё странно. Обычно между нами не было секретов. Не бойся меня, Лиза, признайся. Что тебя тревожит, я никому не скажу, обещаю». «Нет, это выше моих сил». «Клянусь, что не замышляю ничего дурного. Я очень хорошо к вам отношусь. Вы для меня очень близкий человек. Я никогда не придам ваше доверие ко мне». Всё это немало озадачило меня. Я ещё ни разу не сталкивалась с такими странными словами от Элизы. Она как будто просила у меня прощения. Но в чём? Она никогда не делала мне ничего плохого. Всегда относилась не просто как к учительнице музыки, но ещё и как к близкому другу. Между тем... Я по-прежнему служила королю в плане нахождения необычных детей и, конечно же, доложила ему о том, что у Лии родилась девочка, которая будет повелительницей тьмы, что бы это ни значило. Возможно, это дар даже опасен, но я, к сожалению, не вижу подробностей, как именно ребёнок сможет его применять. В любом случае, есть ещё целых 10 лет в запасе, чтобы решить, что делать с таким непонятным даром. Также я рассказала королю, что сама Лия считает это недармо проклятием, на которое она обрекла своего ребёнка, прочитав заклинание из колдовской книги. А Тавио тоже присутствовал при этом разговоре. Карлос II ответил так. «Лия — очень умная девушка, которая, как никто другой в государстве, сможет найти какой-то выход. Возможно, есть способ снять проклятие. Девочке никто не желает зла». Пусть она растёт, как все дети». Я поклонилась и поблагодарила короля за его мудрое решение. Оттавио сделал то же самое, и он, конечно, передал своей жене, что следует делать. Дома с семьёй обычно мне некогда было особо размышлять о том, что я уже несколько лет нахожусь в этом мире и совсем забыла, что была когда-то Валентины Ивановны. Но сегодня Оттавио взял Леона и Марту с собой на прогулку, А я села у окна и задумалась. Этот мир был настоящим, ярким. Здесь жили близкие, любимые мной люди. У меня были планы на будущее, я надеялась прожить здесь долгую счастливую жизнь. Да, многих привычных вещей здесь не было, но мне они теперь были не нужны. Достижения науки и культуры в этом мире находились где-то в периоде Средневековья — которым так любил пугать наш учитель истории в школе. На деле же всё было не так уж плохо. Во всяком случае, мне этот мир нравился. Я нашла в нём своё место, дружбу и любимого человека и стала матерью двоих очаровательных близняшек. Я даже занималась, по сути, своим любимым делом, которому посвятила всю свою прошлую жизнь. Магия теперь казалась мне такой естественной частью окружающего мира, Что мне странно иногда было, как же я раньше жила без неё. Меня окружали люди с магическими способностями, я сама была такой. Как именно работала магия в научном плане, я даже и представить себе не могла, но это было совсем неважно Она просто существовала, вот и всё».